Глава 185. В руке великого святого духа был флаг. Он выглядел крайне свирепо, когда смотрел на Юйхау и Нану. «Я позволю вам испытать, каково это быть поглощенным тысячами душ. Ваши души будут разорваны, а ваши тела станут моими марионетками. Сдохните!» Юйхау был в ужасе. Может ли это быть знаменем несметных душ, о котором говорил старейшина Эл? Старейшина Эл однажды упомянул, что контроль некромантов над нежитью ограничен в определенной степени из-за их ограниченной ментальной силы. Тем не менее, они могут использовать инструменты, чтобы усиливать контроль и преобразование душ. Знамя несметных душ являлось таким инструментом. Он упомянул, что чрезвычайно развитое знамени сметных душ может содержать десятки тысяч душ. Мстительным духом может быть отдан приказ начать широкомасштабную атаку против своего врага. Любая живая материя, на которую воздействуют эти мстительные духи, станет носителем этих духов. Они быстро войдут в состав легиона нежити. Как только тела этих живых существ будут уничтожены, их души вернутся в знаме, и они будут постоянно пожирать души живых существ, чтобы эволюционировать. Ходили слухи, что они станут такими же стойкими, как боги, когда достигнут наивысшей точки своей эволюции. Тем не менее, знамя несметных душ являлось инструментом, который оскорбляет небеса. Как только некроманту удастся успешно создать его, он определенно подвергнется небесному бедствию. Это было похоже на негативное воздействие приговора света судьбы. Это был лишь вопрос времени, когда такого некроманта постигнет несчастье. Является ли этот злой мастер духа настолько сильным, что способен владеть знаменем несметных душ? Хотя он был шокирован, ейхау естественно, не позволил бы этим мстительным духам напасть на него. Кольцо бесформенной духовной ряби распространилось наружу. Это было духовное вмешательство. Его ментальная сила сразу же повлияла на мстительных духов, и они погрузились в хаос, летая как безголовые мухи. Их жалкие крики разносились по всему подземному залу. Удивление Йейхау вскоре сменилось самообладанием. Благодаря духовному обнаружению и духовному вмешательству он понял, что этих мстительных духов было не так уж много, максимум 400 или 500. Кроме того, каждый из них был очень слабым в отдельности. Они полностью отличались от могущественных мстительных духов, описанных электролюксом, которых определенно невозможно было одолеть одним лишь его духовным вмешательством. Великий Святой Дух не ожидал, что флаг Святого Духа будет неэффективен. Этот флаг принадлежал не ему, это было самое важное сокровище старейшины побочного алтаря. Мало того, что это был духовный инструмент седьмого класса, но он также должен был использоваться злым мастером духа, способным управлять душами. В побочном алтаре только он и старейшина могли использовать этот флаг. Он был оставлен в побочном алтаре в качестве меры предосторожности. Старейшина однажды сказал, что флага Святого Духа будет достаточно, пока противник не является мастером Духа с восьмью кольцами. Кроме того, Великий Святой Дух был оснащен мощными злыми духовными навыками. Когда он контролировал этот флаг, он не использовал никаких духовных навыков. Он лишь сжег часть своих духовных колец, используя специальный метод, свойственный злым мастерам духов. Это дало ему достаточно ментальной силы, чтобы контролировать флаг. Он прикусил кончик языка и выплюнул в воздух свежую кровь, которая мгновенно превратилась в кроваво-красного мстительного духа. Красный мстительный дух разлетелся на части, когда он взлетел в воздух, забрызгав значительную часть других мстительных духов. Внезапно, Силы забрызганных мстительных духов взлетели вверх, и духовное вмешательство Юйхао больше не могло с ними справиться. Тем не менее, Юйхао уже бормотал заклинания, когда появились эти усиленные мстительные духи. Его золотые глаза стали серыми, даже его глаз судьбы. Позади него появился едва заметный пожилой человек, и казалось, что вместе с ним скандирует древний голос. Если бы он был один, он без колебаний бы напал бы и избавился от Великого Святого Духа, прежде чем схватить его флаг. Кризис был бы предотвращен так просто. Тем не менее, Нана находилась позади него. Мстительные духи стали чрезвычайно жестокими под контролем Великого Святого Духа. Он не сможет обеспечить ее безопасность, если бросится вперед, чтобы атаковать. Для начала было необходимо разобраться с этими мстительными духами. Юйхау указал вверх правым указательным пальцем и громко закричал. «Очисти эти оскверненные души!» Кольцо белого света было выпущено из глаза судьбы. Его безграничное духовное море начало вздыматься волнами, и его огромная ментальная сила была высвобождена под руководством его заклинания. Ментальная сила была превращена в очищающую силу. Кроваво-красные огни на телах мстительных духов исчезли, когда белый свет распространился. Они были принудительно остановлены прямо в воздухе. Когда белый свет распространился по всем уголкам подземного зала, все злые мстительные духи окрасились в белый цвет. Когда этот свет очищения достиг великого святого духа, он испустил пронзительный крик. Черный дым непрерывно поднимался от его тела. Он жалко закричал. — Это, это сила, уничтожающая души! Да кто ты такой? Лишь святой император обладает такой силой. Ты тоже злой мастер духа? Ты тоже? Но тогда почему ты... Он не мог продолжать дальше, когда договорил до этого момента. Все потому, что перед ним уже появилась огромная фигура. Его шея была схвачена черными костлявыми пальцами, и он был поднят над землей. Это была атака скелета, преобразовавшегося в второго святого духа. Однако в глазах черного скелета танцевало тусклое золотое пламя. Это был своего рода духовный огонь, который содержал кусочек духовного сознания Юйхао. Второй Святой Дух был полностью очищен и подчинен Юйхао. Мстительные духи в воздухе выглядели очень странно. Они были уже не такими свирепыми, как раньше, и медленно-медленно формировали человеческие лица. Говори, что за организация эта Церковь Святого Духа? Где главный алтарь? Черный скелет держал Великого Святого Духа перед Ейхао. После очистки светом очищения, совершенствование Великого Святого Духа упало до половины его первоначального уровня. Великий Святой Дух был ошеломлен, глядя на Ейхао. «Святой сын, ты...» «Ты реинкарнация Святого Сына? Святой Сын, ты должен найти Святого Императора, он поможет нам править этим миром! Лишь те, у кого есть такие святые силы, как у нас, могут править!» Юйхау нахмурился. «Отвечай на мой вопрос!» Великий Святой Дух показал странную улыбку на своем лице. «Святой сын, святой император однажды найдет тебя. Когда это произойдет, для нас, святых духов, настанет лучшая возможность, чтобы начать править. Да здравствует святой император!» Когда он договорил, его глаза потускнели, и все его тело превратилось в прах. Прах, который легко вырвался из схватки черного скелета, прежде чем рассеется в воздухе. Трупа не осталось. Все было очень странно. Флаг Святого Духа также упал перед Йхао. Йхао поднял этот флаг, но сразу же сокрушил его своей духовной силой. Нана была ошеломлена, хотя она знала, что Юйхау очень силен, сама она уже давно ослабла, когда услышала крики мстительных духов и не могла использовать свою духовную силу. В тот момент она подумала, что все кончено и отчаялась. Тем не менее, Она была в шоке от того, что произошло потом. Он повернул ситуацию прямо на ее глазах. Она даже не поняла, как ему это удалось. Кризис был разрешен, Великий Святой Дух помер, а скелет, образовавшийся из Второго Святого Духа, находился под его контролем. Все изменения слишком были внезапными. «Нана!» Нана пришла в себя после того, как ейхау выкрикнул ее имя. Скорее, найди своих родителей, у тебя мало времени. Следы зла на этих мстительных духов были очищены моим очищающим заклинанием. Как только они будут полностью очищены, они станут чисты и поднимутся на небеса. Если тебе есть что сказать им, скажи это быстро, я буду ждать тебя снаружи». Говоря это, Йойха уже двинулся к выходу и быстро вышел. Ему казалось очень странным, что святые слуги не реагировали, хотя шум в подземном зале был довольно громким. Выйдя из подземного зала, Юйхао столкнулся с восьмью из них. Их способности были значительно ниже, чем у Наны. Они были повержены внезапной атакой Юйхао. У них не было шансов. Великий Святой Дух и Второй Святой Дух оба мертвы, а побочный алтарь уничтожен. Души ваших близких очищаются. Если вы все еще хотите увидеть их снова, быстрее входите внутрь». Йейхау снял их головные уборы, раскрывая молодые и бледные лица. Ейхау был в ярости, когда увидел их ошеломленные взгляды. «Если бы я хотел причинить вам вред, вы бы уже были мертвы. Почему вы еще не вошли внутрь?» Если вы упустите эту возможность, вы больше никогда не увидите своих близких. Это ваша лучшая и единственная возможность покинуть эту порочную организацию и освободиться от их контроля. Он добавил в свой крик немного ментальной силы, которая привела этих святых слуг в чувство. Они бросились в подземный зал. Выдохнув, Ейхао медленно вышел из облачно выглядящей комнаты. Он закрыл глаза, опираясь на стену снаружи. Волна слабости нахлынула на его тело из-за больших трат ментальной силы. «Я не ожидал, что эта церковь Святого Духа будет создана злыми мастерами Духа. Неудивительно, что они такие таинственные. Разве злые мастера Духа не должны действовать поодиночке?» «Внезапно он напрягся». Он вспомнил, что его учитель, божественный дракон-мастер Муэнь, говорил ему раньше. Когда пропала Масятао, Академия Шрек подверглась нападению группы мастеров Духа неизвестного происхождения. Среди них было много злых мастеров Духа. Были ли те люди связаны с Церковью Святого Духа? Старейшины побочного алтаря Церкви Святого Духа сегодня здесь не было, иначе Ейхао мог бы только бежать. Однако жаль, что Юйхао не смог узнать ничего полезного от Великого Святого Духа. Душа этого человека была уничтожена, когда он совершил самоубийство. Тем не менее, ему удалось исполнить желание Наны. По крайней мере, он сделал что-то хорошее. Он должен был сообщить Академии о том, что он узнал о Церкви Святого Духа. Если этой церкви руководят злые, злые мастера духа, они могут быть даже более опасными, чем секта тела. Два шестикольцевых императора духа, которых он встретил только что, были сильнее посланника бога смерти, с которым он сражался в прошлом. Если бы он с самого начала не захватил инициативу и не использовал глаз судьбы, чтобы уничтожить душу второго святого духа, у него были бы огромные проблемы. Если бы эти два злых мастера духа оказались во внешнем мире, они определенно причинили бы огромный вред, если бы никто не остановил их. Сотни мстительных духов являлись свидетельством сотен отобранных жизней. И при том, что церковь святого духа даже пыталась оставаться скрытой и сдержанной, и поэтому они не заходили слишком далеко в своих действиях. Вред, который могли причинить злые мастера духа, был слишком пугающим. Стражам Шрека придется с этим что-то делать. Из туннеля, ведущего в подземный зал, раздались плачущие вопли. Очевидно, святые слуги нашли души своих близких. Подумав немного, Йейхау тихо покинул дворик, а через несколько минут вернулся. Он вернулся в исходное положение, чтобы продолжать ждать. Нана была первой, кто вышел из туннеля. Ее головной убор уже был снят, а глаза были красными и опухшими от слез. Она подошла к Юйхау, прежде чем опуститься на колени. К счастью, Юйхау уже был готов поднять ее обратно. «Нана, не веди себя так. Прими мои соболезнования. Я полагаю, что души твоих родителей обрели спасение и упокоятся с миром». Нана слегка кивнула. «Спасибо, мастер! Ты исполнил мое величайшее желание!» «Мастер?» Йхау был ошеломлен. Нана посмотрела на него с решительным взглядом в глазах и сказала, «Я говорила, что буду служить тебе, если удастся спасти души моих родителей. Ты сделал это, и ты даже очистил их души. У меня больше нет забот. Я могу лишь отплатить за эту благодать своей жизнью». «Если ты собираешься отклонить мое предложение, у меня больше не будет желания жить в этом мире, и мне останется лишь покинуть этот мир навсегда». Хейхау был ошеломлен. Он хотел опровергнуть ее, но из его рта ничего не вышло, когда он увидел ее решительный взгляд. Все больше и больше людей с бледными лицами и распухшими красными глазами начали появляться за Наной. Они одновременно опустились на колени. «Мы не знаем, как вас отблагодарить. Мы готовы следовать за вами всю жизнь и служить вам от всего сердца». Их обстоятельства были примерно такими же, как у Наны. Увидев, что души их близких наконец-то освободились от хватки церкви Святого Духа, они испытали к нему те же чувства, что и Нана, хотя и не знали его. «Это...» Нана горько рассмеялась. «Мастер, я тоже не планировала, чтобы все закончилось так. Тем не менее, мы были порабощены слишком долго. Кроме того, почти все мы сироты. У нас больше нет родственников в этом мире. Если ты не захочешь принять нас, мы не будем знать, что делать дальше. Я не могу вернуться в академию. Мастер, дай нам команду, даже если она просто укажет нам путь». Среди них четверо являются предками Духа, а оставшиеся четверо – королями Духа. Четверо из нас также являются духовными инженерами. Если ты не примешь нас, мы вряд ли избежим преследования Церкви Святого Духа». Юйхау горько рассмеялся. «Что заставляет вас думать, что я могу принять вас? Я просто студент!» «Это потому что ты из Шрека», – решительно сказала Нана. Йейхао заговорил, обдумав варианты. «Давайте поступим так. Я не буду отклонять вашу просьбу. Если хотите, можете следовать за мной. В таком случае я дам вам жетон. Уходите из сияющего города и отправляйтесь прямиком в Академию Шрек, чтобы найти кое-кого по имени Бэй-Бэй. Он разберется совсем. Тем не менее, вы не сможете вступить в Академию Шрек». Если вы хотите, вы можете присоединиться к моей секте, которая называется Секта Тан. Штаб-квартира секты в настоящее время находится в городе Шрек. Если вам удастся самостоятельно добраться туда, я смогу гарантировать вашу безопасность. Вы не должны быть верными мне. Как только вы присоединитесь к моей секте, мы станем членами одной секты». Нана была в восторге, но она продолжала называть его по-прежнему. Ее тело стало слегка иллюзорным, и она избежала захвата Юйхау. Она непреклонно опустилась на колени. «Благодарю вас, мастер!» Остальные восемь тоже были в восторге и почтительно поклонились. «Благодарим вас, мастер!» Спасением душ членов их семей Юйхау также освободил их от церкви Святого Духа. Кроме того, он указал им путь. Такие люди, как они, которые имели жалкое прошлое, были безмерно благодарны ему. Они называли его мастером с искренностью, и многие из них даже заплакали. Они, наконец, могли начать все заново. Для Юйхао это тоже было хорошо. После того, как попытки Бэйбея найти Сяоя оказались тщетными, он решил восстанавливать сектутан в городе Шрек. Маленькое отклонение в сторону от этой главы. Все, кто сейчас ее слушает, у меня для вас вопрос. Помните основательницу Сяоя, та, что основала секту Тан, пытается восстановить? Я ее всегда читал как Сяу Я, но сейчас она пишется как Танья. Может быть, из-за того, что как Тан. Как считаете? Как будет правильнее ее дальше читать? Напишите свой вариант в комментарии. Ну а мы продолжим. В конце концов, город Шрек входил в территорию Академии Шрек, и члены секты Тан все еще учились в Академии. Там им было намного проще заботиться о делах. Прямо сейчас секте не хватало рабочих рук. В то же время было очень трудно завербовать кого-либо в городе Шрек. В конце концов, выпускников Академии Шрек нелегко было заманить в какую-либо секту, к тому же, Секта Тан не обладала обширными ресурсами. Тем не менее, Бэйбэй -Бэй получил большую привилегию от Академии, поскольку он является потомком Старейшины Му, а также одним из семи монстров Шрека, входящих в секту Тан. Им был предоставлен небольшой участок земли в городе Шрек, а также финансовая помощь для восстановления секты Тан. Хотя место было немного изолированным, Оно также было очень спокойным. Самое главное, оно находилось в городе Шрек. У людей, стоящих перед Йойхао, было довольно хорошее совершенствование. Среди них даже были духовные инженеры, которых так не хватало секте Тан. По большей части, Йойхао не отклонил их просьбы именно по этой причине. Он также сказал, «Времени мало, переоденьтесь и бросьте свою одежду здесь, прежде чем немедленно уйти. Примерно через час это место станет ничем иным, как ровной площадкой. Старайтесь изо всех сил, чтобы не оставить никаких следов. Чем быстрее вы уйдете, тем лучше. У всех есть летательные духовные инструменты. Включая нано, у пятерых из них были летательные духовные инструменты. Подумав немного, Ейхау сказал, в таком случае... Те, у кого есть летательные духовные инструменты, улетайте после того, как покинете сияющий город. Пролетев определенное расстояние, Нана соберет летательные духовные инструменты и принесет их обратно, чтобы забрать остальные. Это ускорит ваш побег. В конце концов, церковь Святого Духа не Бог. И им будет нелегко преследовать вас». Пока он говорил, он достал жетон и отдал его Нань. «Да, мастер!» Нана встала на ноги с остальными восьми. Ее печаль уже немного уменьшилась. На ее лице было сияние, свидетельствующее о решимости начать свою новую жизнь заново. С этого момента все будет новым началом. Она не собиралась возвращаться в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, независимо от того, преуспела бы она в сегодняшнем деле или нет. Она принесла все свои вещи с собой в духовном инструменте хранения. Один раз, поклонившись Юйхао, она сняла с себя униформу Церкви Святого Духа, как и остальные восемь, и быстренько ушла. Ейхау использовал свою имитацию, чтобы подражать Великому Святому Духу, когда он выходил раньше. Теперь он имитировал внешний вид второго Святого Духа, который выскользнул из двора, прежде чем быстро сбежать. Через час, он встретил Хэкайта в указанном уголке в нескольких сотнях метров от Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. «Второй старший, как оно?» Хэкайта сказал, «Не беспокойся, все улажено, все пойдет как надо, потому что у нас есть точное местоположение, установленное твоим духовным обнаружением. Примерно через часа два ослепительный фейерверк поднимется над сияющим городом». Я контролировал мощь удара, подобрав пробивной снаряд стационарной духовной пушки. Он не повлияет на окружение. Что насчет той девчонки?» Йейхау ответил. «Она ушла. Дело улажено, но она не останется в академии. Я попросил ее взять с собой нескольких святых слуг, которых я освободил, и найти с самого старшего. Я думаю, что мне удалось завербовать несколько рабочих рук для секты Тан». Хакайта спросил, «Тогда как мы вернемся? Мы же не собираемся перелезать через эти стены. Везде установлены духовные инструменты. Система безопасности довольно серьезная». Йха ухмыкнул и сказал, «Второй старший, похоже, ты не совсем осознаешь чудодейственный эффект моей имитации. Я буду имитировать внешность Наны, а ты будешь моей тенью». «Пока ты не отклоняешься от меня более чем на 10 метров, никто ничего не заметит. Мы просто пройдем через парадный вход». «Что? Она может работать даже так? Я не помню, чтобы имитация была настолько могущественной!» Юхау тут же сказал. «Это преимущество мастеров духа духовного атрибута. Наши духовные навыки духовного атрибута будут улучшаться вместе с нашей ментальной силой». Хотя это была неполная правда, но также это и не было ложью. Без поддержки ментальной силы ледяного шелкопряда, слившегося с ним, его имитация не достигла бы такого высокого уровня. Хакайто стал свидетелем лишь небольшой части улучшений духовного умения Юйхао. Через минуту Юйхао имитировал Нану, прежде чем открыто вошел в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Охранники ничего не заподозрили. Кроме того, теперь казалось, что Нана вернулась в Академию. Таким образом, церкви Святого Духа будет еще сложнее выследить Нану. Это даст ей и другим больше времени для побега. Вернувшись в свою комнату в общежитии, Йойхау немедленно записал все, что он испытал сегодня, прежде чем передать отчет Фан, Фан Юй также был шокирован существованием церкви Святого Духа. Он сразу же подумал о том, как доложить об этом в Академию. Если зал выдающихся добродетелей и церковь Святого Духа в сговоре, это означало, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны сотрудничает с организацией, созданной злыми мастерами Духа. Мощь злых мастеров Духа являлась чем-то, что уже давно подтверждено на континенте. Кроме того... Эти злые мастера Духа, несомненно, станут причиной гибели гражданских лиц в тот момент, когда они начнут действовать. Пока Юйхао и Фан Юй обсуждали этот вопрос, издалека раздался глухой стук. Это был стук атаки стационарного духовного инструмента Хэкайта. Никаких следов беспорядка в побочном алтаре Церкви Святого Духа не осталось. Юйхао получил приличную выгоду от этого происшествия. Помимо завоевания верности Наны и святых слуг, ему также удалось получить черного скелета Второго Святого Духа. Этот черный скелет будет очень полезен в бою. После возвращения Ейхау полностью очистил черного скелета от ауры нежити. Он сохранил решительную защиту Второго Святого Духа и управлял им через его душу после очищения. Ейхау даже сделал его несколько божественным. Юйхао оставил кусочек своей духовной ауры в духовном огне черного скелета, чтобы контролировать его своими мыслями. Хотя скелет не мог использовать какие-либо навыки, он все же являлся мощной вспомогательной силой, сравнимой с императором духа в бою. Второй святой дух теперь полностью был под контролем парнишки. Юйхао совсем не чувствовал себя плохо, используя его как секретное оружие, учитывая порочные действия, совершенные церковью. Второй Святой Дух использовал других, а теперь сам будет бессердечно использоваться. Когда новость о церкви Святого Духа достигла Академии Шрек, поднялся довольно большой шум. Стражи Шрека действовали немедленно. Они начали искать церковь Святого Духа по всему континенту, особенно в империи Солнца и Луны. Однако церковь хорошо спряталась, их следов найти не удалось. Эта церковь, казалось, даже не существовала вообще, словно она растворилась в воздухе. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны была довольно мирной после разрушения побочного алтаря Церкви Святого Духа, или, по крайней мере, так было на поверхности. ейхау и кайта наблюдали за ними, но все же ничего не заметили. Бэйбэй передал им известие, что Нана и остальные благополучно прибыли и присоединились к секте Тан. Они стали первой группой учеников секты Тан, помимо семи монстров Шрека. Полгода прошло очень быстро. Юйхао практически достиг конца второго учебного года в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Точнее говоря, он находился здесь больше года и 9 месяцев. У Имперской Академии Духовной Инженерии и Академии Шрек было нечто схожее – каникулы. Здесь они начинались немного позже по сравнению с Академией Шрек, но они также продолжались в течение целого месяца. Ихау находился в глубокой медитации во время прошлых каникул. Наконец-то у него появилось немного свободного времени в этом учебном году. Разумеется, он не планировал отдыхать. Он пришел сюда, чтобы учиться, он не хотел терять время. В академии было очень мало людей, которые имели такое же мышление, как и у него. Он поднял свою репутацию чрезвычайно высоко во время спарринг-соревнования, но его обучение проходило гладко после того, как он прошел полгода глубокой медитации и оставался сдержанным после этого. Юйхау усердно работал, чтобы узнать больше о духовных инструментах. Продолжая совершенствоваться, он исследовал глубокие знания о духовных инструментах. Он проводил свои дни плодотворно, хотя они были обыденными. Шли дни. Ейхау также созрел физически. Сейчас ему было 17 лет, его тело было хорошо развито. Он не был особо накачанным, но у него было телосложение полное энергии и жизненной силы. Было очень трудно представить 17-летнего юношу, обладающего таким же спокойным и сдержанным поведением, как у него. Это было в значительной степени связано с его развитием абсолютного доминирования. Он также пытался сохранять взгляд в своих глазах мягким в повседневной обстановке. Его скорость совершенствования возросла после того, как его ментальная сила подпитывала его тело в течение глубокой медитации. Ему удалось достичь 43-го ранга, и его скорость совершенствования, казалось, увеличилась наряду с его способностями. Это была чрезвычайно хорошая новость для Юйхао. Однако ему не удалось стать королем духа с пятью кольцами. Цзэньхунчэнь почувствовал облегчение, узнав об этом. В конце концов, три года в возрасте от 15 до 18 лет являлись очень важными для талантливых мастеров духа. Эти три года играли решающую роль в заложении их основ. Сяо Хунчень и Мэн Хунчень сообщили о том, что их совершенствование достигло 60-го ранга, сделав их императорами духа. Они также являлись духовными инженерами 6 класса. Цзинь Хунчень восхищался боевыми способностями Юйхао. Он даже одолел императора духа с шестью кольцами, хотя у него самого было лишь четыре кольца. Однако Император Духа Императору Духа рознь. Если бы у всех был одинаковый талант, император духа с шестью кольцами полностью доминировал бы над предком духа с четырьмя кольцами. Цзиньхунча не верил, что Юйхао способен справиться с его внуками. Потенциал гения снижается со временем. Если Юйхао не сможет достичь 60-го ранга до того, как ему исполнится 20 лет, Цзэньхунчэнь больше не будет считать его гением. «Эй, младший!» – прозвучал грубый голос снаружи комнаты Юйхао. «Второй старший, зачем ты здесь?» Юйхао открыл дверь и посмотрел на возбужденного Хэкайта, стоящего снаружи. Хэкайта носил загадочное выражение на лице. «Младший, у меня есть для тебя сюрприз». «Сюрприз? Для меня?» «Ты успешно исследовал какой-то новый стационарный духовный инструмент?» Юйхао с удивлением посмотрел на него в ответ. Какая-то сказал: «Не, не, не то. Ты становишься глупее. Твоя жизнь состоит лишь из общежития и зала выдающихся добродетелей. Ты не устал? Ты должен расслабиться, когда приходит время сделать это. Тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Ты всегда такой напряженный. Это нехорошо». Йойхао был слегка взволнован, поскольку он слышал нечто подобное от кое-кого другого раньше. Это было для него не впервые. Когда он подумал об этом человеке, в его глазах произошли небольшие изменения. С тех пор, как он прибыл в империю Солнца и Луны, он получал письма от самого старшего и других его друзей. Однако человек, который должен был отправлять ему письма в первую очередь, Не написал ему ни единого слова. Вандун, как ты там? Ейхау был немного подавлен, думая о вандуне. Он ведь не должен был забыть меня за это время. Эй, младший, я разговариваю с тобой, соберись! Ейхау был недоволен, когда он тряхнул Ейхау за плечо. Ейхау поспешно пригласил его войти. Он тихо сказал. Есть какой-то прогресс в деле Церкви Святого Духа? Какая-то закатил глаза и даже не удосужился войти в комнату. Он стоял у двери, и его высокая фигура заставляла его казаться кем-то вроде стража. «Эта дерьмовая организация пропала без вести. Я задаюсь вопросом, может быть, тебе все это почудилось? В противном случае они очень хорошо себя скрывают. Хорошо, давай, следуй за мной. Пойдем к воротам академии ненадолго». «Я, пожалуй, пропущу это». Я занят своей формацией массивов, и я нахожусь в критической точке. Я скоро его закончу. Ейхау отклонил предложение Хэкайта. Хэкайта был в ярости. Неужели ты не слышал мои слова, младший? ⁇ Живо! ⁇ Ты пожалеешь, если не пойдешь. Пока он говорил, Хэкайта вытащил Ейхау наружу и силой потащил за собой. Ейхау был слегка раздражен, но он не мог отказаться от благих намерений Хэкайта. Конечно, он был уверен, что его второй старший не навредит ему. Тем не менее, он не был в настроении, чтобы получить какой-либо сюрприз. Он не думал, что здесь для него найдутся какие-то сюрпризы, кроме его прорыва в совершенствовании. Ведь это была Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, а не Академия Шрек. Очень скоро Хакайта вытащил Юйхау на улицу. «Второй старший, тебе не нужно тянуть меня!» Я сам пойду за тобой. У Юйхау не было выбора, кроме как пойти на компромисс. Хакайта остановился и посмотрел на него со странным выражением лица. Он сказал, Я не заставляю тебя, но я считаю, что будет лучше, если ты пойдешь. Потом не вини меня, если будешь сожалеть о том, что не пошел. Пока он говорил, он отпустил руку Юйхау и отвернулся. Юйхау быстро подскочил к нему и попытался успокоить. — Второй старший, не сердись, я пойду за тобой. Ты прав, я должен проверить, проветрить свои мозги. М да, в противном случае они превратятся в формацию массивов. хакайта рассмеялся и ответил. Ха — Ха-ха-ха, паршивец, ты думаешь, я злюсь на тебя? Мне просто жаль кое-кого другого. Пока они разговаривали, они наткнулись на два знакомых лица. — О, а вы двое что делаете? Спросилась средневозрастная и безобидно выглядящая Дзиндзиянь, пока улыбалась Юйхао и Хэкайта. Дзиндзюйчень был рядом с ней. Лицо Юйхао стало несколько жестким, когда он увидел их обоих. Он посмотрел на Хэкайта и, казалось, о чем-то спрашивал его. «Второй старший, ты ведь не этот сюрприз имел в виду?» Тем, кого Юйхао боялся больше всего в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, был не Цзин Хунчень, а вот эти, эти двое. С тех пор, как Юйхао вышел из своей глубокой медитации, он постоянно подвергался нападкам со стороны Цзин Цзюченя и Цзин Цзиянь, которые возмущались из-за того, что проиграли ему. Они оба всегда были вместе. Когда им нечего было делать, они отправлялись искать Юйхау, чтобы бросить ему вызов. Все было бы хорошо, если бы это случилось только один, ну или два раза. Однако они перегибали палку. Разве Юйхау мог не обижаться на них? Ни один из них не заботился о том, где они находились. Было даже как-то несколько случаев, когда они прерывали его, когда у него появлялось некоторое вдохновение в выяснении способа создания формации массивов. Однажды Юйхау использовал абсолютное доминирование слишком сильно, поскольку он был в ярости. Он дал Цзэцзючэню и Цзэцзэянь -дзи хорошую взбучку, поскольку они не использовали никаких духовных навыков и не полагались на свою духовную силу, чтобы подавить его. После этого инцидента они остановились, но на несколько дней. Однако вскоре они вернулись. Цзиндзуйчень даже сказал как-то Юйхау, что его понимание меча стало глубже после того, как он был избитым. Глава 185 подошла к концу. Если понравилась озвучка, поставь лайк и обязательно загляни в телеграм-канал и не забудь подписку на бусте оформить, если хочешь меня отблагодарить. До встречи в следующих главах.